Погонщик вскочил на коня и вместе со своим слугой поскакал в Рим. «Это был Чезаре, мой брат!» «Да, это был кардинал собственной персоны Мадонна. Он вернулся в Рим к отцу, и я слышал, как шутили смеялись в Ватикане по этому поводу». Лукреция рассмеялась от удовольствия. «Давным-давно мне не приходилось слышать таких приятных новостей». Какую, должно быть, он испытал радость? А бедняге Джему, конечно, не удалось бежать. Нет, он остался со своими тюремщиками. Говорят, ему не хватило силы воли и его высокопреосвященства. преосвященства. Он не мог бороться с французами, как и не сумел бежать из плена. Он остался в стане врага. Но у них остался только один заложник вместо двух, причем более важный из двух, родной сын папы, бежал. Лукреция вскочила на ноги и проданцевала несколько па испанского танца перед взором удивленного монаха. Монах в изумлении смотрел на нее, а она продолжала крутиться, смеясь и откидывая назад голову, пока от кружения у нее не перехватило дыхание. Тогда она остановилась и пояснила. «Я просто потеряла голову от радости. Это хорошее предзнаменование." Мой брат обвел французов вокруг пальца. Это только начало. Мой отец освободит Италию от захватчиков, и все люди в стране будут благодарны ему. Это начало, говорю вам. Пойдемте, теперь вы получите на обед самое лучшее, что найдется в дворце. Вам дадут самое хорошее вино. Вы должны веселиться. Сегодня вечером я устраиваю банкет, и вы будете моим почетным гостем. «Мадонна, вы слишком рано радуетесь», — глухо проговорил монах. «Ведь только один заложник ускользнул от врага, а многие земли Италии находятся в руках захватчиков». Италия освободит мой отец», — торжественно ответила Лукреция. И тут же, сменив тон, позвала слуг рабынь. Она приказала устроить во дворце банкет в этот же день. Чезаро торжествовал. А триумф брата был для нее не менее важен, чем собственный. Лукреция не ошиблась. Это было началом перемен к лучшему. Французы пришли в ярость от розыгрыша Чезара, но ничего не могли изменить. Александр в ответ на их жалобу сочувственно покачал головой. Кардинал вел себя очень плохо, негромко подтвердил он. И ему пришлось спешно ретироваться, чтобы успеть скрыть улыбку и не рассмеяться. Толстяк Джем не вынес тягот походной жизни, простудился и умер. Таким образом за короткое время французская армия лишилась обоих заложников. Несмотря ни на что, пришельцы двигались к Неаполю, где король Альфонсо, прослышав о приближении неприятеля, поспешил на Сицилию, оставив свое королевство в руках сына Феррандина. Но Ферандина показал себя никудышным солдатом. и, завидев врага, последовал примеру отца. Присмотрел себе остров, где можно было бы укрыться, куда и направился вместе с двором, оставив Неаполь беззащитно перед лицом неприятеля. Казалось, Карлу французскому улыбнулась удача, но его подвел климат и не родилась солдат. Позади них раскинулась Италия, завоеванная имя Италия. Они остановились в солнечном Неаполе. Женщины были ласковы, публичных домов хватало, и солдаты решили насладиться отдыхом после утомительного перехода. Между тем Александр не терял времени даром. Гонцы сновали туда-сюда между Ватиканом и Венецией, в Милан, к королю Испании и к императору Максимилиану. Александр подчеркивал, что до тех пор, пока все они не станут союзниками, Италия будет оставаться под пятой Франции, что не даст преимущества ни одному из них. Узнав о заключенном союзе, Карл встревожился. Солдаты позабыли о дисциплине, более того, они порой переставали подчиняться приказам, а многие были больны. Карл вот-вот должен был получить корону Неапля. когда вдруг понял, что если она ему и достанется, то всего на какую-нибудь неделю, прежде чем враг сумеет одолеть его. Выход оставался только один. Он должен как можно скорее покинуть Италию. Но по дороге ему предстоит встреча с папой, которого он считал организатором союза против него, Карла. Он потребует ввести его во владение Неаполем. Карл выехал из Неаполя и направился на север, но Александр, узнав о его приближении, немедленно покинул Рим, так что, добравшись туда, король нашел Ватикан пустым. Вне себя от гнева Карл продолжил свой путь. Больше ему ничего не оставалось делать. Он был обескуражен. Он покорил страну со своими блестящими армиями, Правители государств пали перед ним. Потом он захватил Рим, веря в то, что папа римский Боджи такой же вассал, как и те главы государств, которые признали себя побежденными. Ему так казалось, но не было реальностью. Карл продолжал двигаться вперед, проклиная, на чем свет стоит этого хитрого лиса из Ватикана. Александр, приехав в Перуджу, нашел... Тамошнюю жизнь весьма занятной. Он снова убедился в правильности своей стратегии. Как и раньше, когда умирал его предшественник Калликст, тогда он тоже выжидал спокойный, готовый на компромиссы. Теперь, как тогда, враги оказались в его руках. С ним были Джулия и Чезаре, но не было той, по которой он так скучал, его любимой дочери. «Лукреция должна приехать сюда к нам», — сказал он Чезаре. Мы слишком долго живем вдали друг от друга. Чезар улыбнулся при мысли о возможности скорой встречи с сестрой. Он почувствовал себя счастливым. Отца очень позабавило приключение сына. Может, он начинал понимать, каким великолепным полководцем станет Чезар. Ведь он вел себя совсем не так, как подобает кардиналу, когда вступил в единоборство с солдатами или задумывал побег из плена. Чезару исполнилось двадцать, он возмужал, а папе при всей его невероятной силе и здоровье было уже шестьдесят три года. Чезару мечтал о том времени, когда отец попросит его совета и когда он, Чезару, сам будет принимать решение. Теперь же между ними царило полное согласие, потому что оба решили вызвать Лукрецию к себе в Перуджу. Джованни Сфорца, вернувшись в Пизаро, не обрадовался письму папы. Он ворвался в комнату Лукреции, где она распоряжалась упаковкой вещей перед отъездом. «Ты никуда не поедешь», — сказал он. «Не поеду?» Она просто не могла в это поверить. Но ведь так велел отец. «Я твой муж, и я скажу, куда тебе ехать, а куда нет». «Джованни, ты имеешь право мешать мне?» «Имею и помешаю». Он был смел, но только потому, что знал, сколько миль разделяют Пизары и Перуджу. «Бедняга Джованни», — думала Лукреция, — «его никак не назовешь отважным человеком». И в то же самое время она ощутила тревогу, потому что тоже подумал о расстоянии, отделявшем Пизара от Перуджи. Джованни был слабым человеком и поэтому всегда стремился показать свою силу, когда считал момент подходящим. Он повернулся к слугам. «Вытащите платье графини», — велел он, — «и повесьте туда, где они должны находиться». После чего повернулся и вышел из комнаты. Лукреция не стала негодовать и поднимать шум. Она была дочерью своего отца и прекрасно знала, какова сила дипломатии. Она была убеждена, что после короткой задержки отправится в Перуджу. Так что она только печально улыбнулась и села писать письмо отцу. Джованни настоял на своем. Он понимал необходимость сделки. Его держали в бедности и считали ничтожеством. Но раз уж он муж лукреции, борджи должны помнить, что нужно относиться с уважением к нему Джованни, и они должны понять, что он имеет над дочерью папы и своей женой некоторую власть. Он хотел избавиться от навязанной ему роли молчаливого наблюдателя. Он хотел получить новое назначение в армии. Почему бы не присвоить ему теперь, когда папа получил в союзники Венецию? Звание капитана венецианской армии.